«Выкопал?» – спрашивал Боря, когда переносили шнур. «Не знаю, не считал». «Не ври, не ври! Сорок четыре ямки выкопал!» «Смеясь», – говорил Боря, – «тридцать процентов!» «Ну да, почему тридцать?» «Ясно, я выкопал сто восемнадцать, а Костя сто тридцать две». Боря успевал считать за всех. Вася сопел носом, хмурился, но молчал. В следующем ряду он поднажал, но ребята не позволяли догнать себя, и опять, по утверждению Бори, у Васи оказалось 30%, хотя копал он на совесть. Пришлось поднажать и комсомольцам. За эти дни они порядочно устали, однообразная работа приелась, но прибывшие на помощь пионеры и их задорное поведение подняли настроение. К вечеру картофель был высажен весь». у парника. Открыв глаза, Ваня увидел освещенный солнцем подоконник, и настроение его испортилось. Вчера мальчики решили все пересадить в парник и черенковать вторые ростки. Ваня не терял надежды перегнать бригаду девочек. Зина запаздывала с черенкованием, и с каждым разом Ванина бригада выигрывала время». Если удастся лишний раз срезать черенки, то они сравняются с девочками, а может быть даже немного перегонят их. Всякую пересадку рассады лучше всего производить в пасмурную погоду. А тут, как назло, солнце жарит с утра и до вечера, каждый день. Как бы осторожно ни вынималось растение из земли, его корни неизбежно будут повреждены. Прямые лучи солнца заставляют листья сильно испарять влагу а поврежденные корни не успевают ее подавать. Растение вянет. Правда, в парнике можно заклеить стекла бумагой или замазать мелом, как это сделали девочки по совету Марии Ивановны. И тогда рассеянный свет солнца будет безопасен. Так или иначе, но нужно вставать. Скоро придут ребята. Отца и Насти уже не было в доме. В кухне мать поила чаем старшего брата и деда. Андрей только что вернулся с ночной смены и рассказывал, что в колхоз приехал секретарь райкома и похвалил трактористов за безаварийную работу. Прислушиваясь к разговору, Ваня оделся, но прежде чем садиться за стол, решил подготовить рассаду. Он выдвинул на середину кухни скамейку и начал перетаскивать из соседней комнаты ящики, стоявшие там на окнах. «Зачем это?» – спросила мать. «Сегодня пересадим в парник». «Поливать будешь?» «Последний раз». «Видишь, Андрюша, сколько он из двух-то картошек нарастил!» С заметным оттенком гордости сказала она. «Отрежет стебелек, посадит, он и живет. Просто на удивление». «Молодец, Ваня!» – похвалил брат. «Докажи им всем!» Сдвинув ящики вплотную друг к другу, Ваня готовился поливать. Перед посадкой рассаду необходимо поливать особенно обильно, чтобы земля пристала к корешкам. Растений было действительно много. Черенки верхушки, срезанные с первых ростков, уже тронулись в рост. Значит, укоренились. Сами ростки, оставшись без вершинок, выбросили боковые побеги пасынки и походили на кустики. В ящике им было тесно. Вторые ростки сильно вытянулись. Из них тоже пора было снимать черенки. Третьи ростки распустили листочки и выглядели весело. «Эти надо резать», — заметил дед. «Дед, а ты тоже в Мичуринце записался?» — спросил Андрей. «Что ж, я не отрекаюсь», — ответил старик. «Могу и ростки, и отводки снимать, и черенков нарежу». Ваня с лукавым любопытством взглянул на деда. «А давно ли ты говорил, что сгниют?» Хотел он спросить, но удержался. «Чего ты смотришь? Век живи, век учись, Ванюша!» Нравоучительно сказал дед. «От вашей затеи не та польза, что вы картошку нарастите, а та польза, что себя научите». Дверь распахнулась, и шумно вошли Вася, Костя и Боря. «А где Сашка?» – спросил Ваня. «Не знаю. Мы его не видали». «Ну ладно, ждать не будем. Тащите ящики», – сказал Ваня. На парниках никого не было. Поставив носилки, Ваня приподнял раму и сунул туда руку. Там было очень тепло. Землю нагревал не столько горевший внизу навоз, сколько солнце. «Смотрите, ребята, какая жара!» «Да!» – подтвердил Костя, засовывая руку. «Прямо горячо!» «Обязательно надо днем рамы открывать и проветривать!» – сказал Ваня. «Давайте морфушку заставим!» – полушутя предложил Костя. «Она толковая!» «Выдумал тоже!» – возмутился Боря. «Она все стекла поломает!» «Я деда попрошу!» – сказал Ваня. Он перешел к соседнему парнику девочек. Там стекла были замазаны мелом, и нельзя было рассмотреть, что делалось внутри. Приподняв крайнюю раму, Ваня заглянул внутрь. Пахнуло теплом. Ровными рядами зеленели растения, и было видно, что им нравилось это тепло. «Ты что делаешь?» – раздался сзади Тосин голос. «Смотрю», – не оглядываясь, ответил Ваня. «Не тронь! Свои смотри! Мы к вам не лезем!» Возмутилась она и крикнула во весь голос, шедшим сзади. «Девочки! Мальчики трогают наш парник!» «Да я же ничего не сделал! Жалко тебе!» «Не жалко, а не тронь! Ты холоду напустишь!» «Сейчас тепло, и вообще надо проветривать!» «Спокойно, сказал Ваня. Смотри, какая жара!» «Не твое дело! Мы и без тебя знаем, что надо! Учи, пожалуйста, своих!» Эта несправедливость обидела Ваню, и он замолчал. Подошли Оля, Нюша и Поля, а следом за ними Зина и Катя. «Девочки, надо Марии Ивановне сказать, что это на самом деле!» – закричала Тося. «Тихо ты, мы не глухие!» – с досадой остановила ее Зина. «Что у вас тут случилось?» «Она и сама не знает, что», — ответил Ваня. «Я немного приоткрыл раму в парнике посмотреть, а она крик подняла». «Ну вот, я же виноватая», — с искренним недоумением сказала Тося. «Я тебе только сказала...» «Помолчи ты!» — резко оборвала ее Катя. «Я, не я все забыла. Если он посмотрел парник, что страшного, почему нельзя смотреть?» «Нет, Катя...» Уже совсем другим тоном сказала Тося. «Надо наперед уговориться, чтобы они наш парник не трогали, у них свой есть, испортят что-нибудь». «Да что испортят? Чего ты глупостей говоришь?» «Подожди, Катя, я и отвечу», вмешался Ваня. «А вот, к примеру, так. Парник ваш открыт, вас никого нет, и вдруг пойдет град. Мы свой парник закроем, а ваш, значит, пускай градом бьет». Тося смутилась. «Ну, если градом, другое дело». «А я сейчас хотел посмотреть, не слишком ли там жарко. У нас вон какая жарища», — пояснил Ваня. «Эх ты!» — с досадой сказала Зина. «Никакого у тебя сознания нет, Тося». Видя, что никто из подруг ее не поддерживает, Тося совсем смутилась и замолчала. Бригада мальчиков вернулась к своему парнику, Сильно запыхавшись, прибежал Саша. Ваня строго посмотрел на опоздавшего, но ничего не сказал. Сняли рамы, побелить стекла мелом поручили Боре и Васе. Остальные начали рыхлить слежавшуюся землю в парнике. Между Борей и Васей возник научный спор, как мазать стекла – снизу или сверху. У девочек мел был сверху, но, по уверению Бори, первый же дождик должен его смыть. Решили мазать снизу. В дальнейшем выяснилось, что белеть все-таки лучше сверху. Дождь еще когда будет, а снизу стекла отпотевали и получались подтеки. Началась пересадка. У первых и вторых ростков, как и вчера в парниках у комсомольцев, корни заполнили весь ящик и переплелись между собой. В один конец парника сажали растения с корнями, камерас налево, северную розу направо. Когда все было пересажено, Ваня достал ножик. «Теперь переходите на тот край и сажайте черенки. Я вам буду передавать», — сказал он Саше и кости. «А зачем туда? Давай лучше подряд», — предложил Саша. «Нельзя. Эту сторону мы будем днем открывать, а то нет. Черенки боятся солнца», — пояснил Ваня. Острым ножом он срезал у вторых ростков вершинки под самым листочком и передавал ребятам. Те делали рукой ямки, ставили в них черенки так, что под землей оказывалась по два листочка. Потом, немного наклонив черенки, плотно обжимали землю. «Ваня, а почему ты по сортам не делишь?» — спросила Зина, наблюдавшая за работой. «Как не делю?» — удивился мальчик. И только тут заметил, что его помощники сажают черенки подряд. «Что вы делаете?» — завопил он. «А что?» «Все перепутали! Северную розу направо!» «А не все равно!» Невозмутимо сказал Саша. «Картошкой разберем, она же разноцветная!» Это было резонно. Все равно растения могли спутаться потом. Для того, чтобы следить за сортами, надо заводить отдельные делянки, перегораживать редки или ставить этикетки. «Ну ладно, потом разберем», — успокоился Ваня и начал срезать боковые побеги пасынки у первых ростков. Секретарь райкома Раскрасневшиеся от работы, потные от усердия, с перемазанными носами, словно они ковырялись ими в земле, ребята с увлечением сажали черенки, как будто это было для них самым обычным занятием. Они не заметили, как ушли девочки, и как к парнику подошел председатель колхоза с высоким незнакомым человеком в шляпе и роговых очках. «А это наши тюринцы они же научные работники Ленинградского института», – шутливо сказал Николай Тимофеевич и протянул Ване письмо. «Держи, бригадир». Руки у мальчика были запачканы, растопырив пальцы, он попросил председателя сунуть письмо в карман. «Здравствуйте, ребята!» – приветливо поздоровался незнакомец. «Здравствуйте!» – разноголосо ответили юнаты. «Чем это вы занимаетесь?» Вместо Вани ответил Николай Тимофеевич. Он довольно точно рассказал о задачах бригады и об ускоренном размножении картофеля. «Сколько у вас теперь растений?» – спросил председатель у ребят. «Не знаю, Николай Тимофеевич, не успели сосчитать еще», – ответил Ваня. «У девчоночей бригады 93, а у нас побольше», – сказал Саша. «Вот, Михаил Игнатьевич, 93 куста с двух картофелин», – с гордостью сказал председатель. «Неплохое достижение». Михаил Игнатьевич присел на край парника и некоторое время молча наблюдал за работой. «Все пионеры?» – спросил он. «Ясно, всем», – ответил Саша. «Ну, а кто руководит вашей бригадой?» «Вот он, бригадир», – сказал председатель. «Иван Васильевич Рябинин, моя смена в будущем, агроном и председатель колхоза». Ваня поднял голову и засмеялся. Относительно агронома Николай Тимофеевич угадал, но относительно председательства мальчик никогда не думал, и ему почему-то стало смешно. «Ну, а как у вас дела с учебой? Учиться вам не мешает эта работа?» Продолжал спрашивать незнакомец. «Нет», – ответил Саша, – «работы-то всего ничего». «Между собой не ссоритесь?» Ваня переглянулся с ребятами, увидел сдержанную улыбку на лице председателя и смутился. «Бывает», — сказал он. «Вместе тесно, а врозь скучно», — весело сказал Николай Тимофеевич и подмигнул ребятам. «А в общем, живу дружно, могу подтвердить». Долго и пытливо расспрашивал ребят очкастый, как его окрестили про себя мичуринцы. Затем встал... Пожелал им успеха и отправился с председателем дальше. «Кто это такой?» – шепотом спросил Саша, провожая глазами уходящих. «Что, ты не знаешь?» – с возмущением прошипел Боря. «Это же Михаил Игнатьевич!» Все ребята с любопытством повернули к нему головы. «А кто он?» «Да секретарь райкома партии!» Никто из ребят еще не видал нового секретаря, а Боря догадался, услышав его имя, которое знал со слов отца. Теперь весь происходивший разговор получил совершенно другое освещение. Секретарь поинтересовался и расспрашивал их не из простого любопытства. «Чего ты, Борько, не сказал раньше?» – упрекнул Ваня приятеля. откуда я знал, что ты не знал?» – оправдывался Боря. «Эх, не догадался я», — с досадой сказал Ваня, вспомнив о том, что Андрей говорил о приезде секретаря в колхоз. «Ну ладно, поговорим в другой раз», — успокоил всех Саша. «Надо черенки сажать, или все?» «Как все? А клубни?» Ребята снова взялись за работу. Маточные клубни положили на середину парника и слегка прикрыли их землей. Теперь они должны выгонять световые ростки. Когда все было полито и рамы замазаны, посчитали. Вместе с новыми, только что срезанными черенками, получилось 142 растения. «Подходяще», – сказал Саша и даже присел от удовольствия. «У девочек 93». Но Ваня не радовался. Девочка не перегнали только дня на два. Когда те срежут подросшие черенки и пасынки, у них должно получиться, как он посчитал в уме, 160, а то и больше. Разница все время увеличивалась. Парник закрыли. Ваня вымыл руки водой, оставшиеся в лейке, вытер их штаны и вытащил из кармана конверт. Ребята молчали. Все они были уверены, что полученное письмо от Светланы и терпеливо ждали, когда Ваня прочтет его вслух. Так думал и Ваня. Но когда взглянул на конверт, брови его поднялись, а адрес писала не Светлана. Заметив удивление на лице бригадира, насторожились и ребята. «Здравствуйте, мальчики! Ваня, Саша, Костя, Боря и Вася! Я вам пишу по поручению Светланы!» потому что она больна, у нее очень высокая температура, она третий день не ходит в школу. Болезнь называется воспаление легких. Нам очень жаль бедную Светланочку, но вы, пожалуйста, не пугайтесь. Она все равно выздоровеет, потому что пьет всякие порошки и капли. Когда я прихожу к ней, то мы говорим про вас и читаем ваши письма. Она обязательно хочет летом поехать к вам в колхоз, «Я бы тоже поехала, но меня ни за что не пустят, потому что папа меня чересчур любит. Но он, конечно, не виноват». Сережа, Саркаша и Вали сегодня поехали в пригородный совхоз резать черенки и просили пока не писать вам, сколько у нас получилось растений. В совхозе нам выделили три парника. Там есть Евдокия Георгиевна. Она очень симпатичная женщина, очень полная». Она согласилась присматривать за нашими парниками и ничего за это не берет, кроме книжек для своей дочери. Ну а книжек для маленьких у нас много, все равно мы их уже не читаем. Светланочка просила написать вам, что Степан Владимирович спрашивал про вас. Почему вы ничего не пишете? Скоро экзамены, и мы все боимся. Вот и все. Посылаем вам пионерские приветы. Мара Серебрякова. Другое письмо передайте девочкам. В конверте лежало второе письмо. Ваня взглянул на ребят и вздохнул. У него было грустно и тревожно на душе. Светлана больна. Как недалеко жила от них эта девочка. Но они привыкли считать ее своим другом и часто думали о ней. «Чего же это она? Простудилась, что ли?» Глухо сказал Костя. Зимой, когда болела Марфуша, он ходил хмурый, словно потерял что-то нужное, без чего нельзя нормально жить. «Прочитай, что она девочкам написала», – попросил Саша. Ваня повертел сложенный листок и развернул его. «Если письмо не заклеено, а просто вложено, то значит никаких секретов нет и можно читать». «Здравствуйте, девочки. Зина, Катя, Поля, Нюша, Оля и Тося». «Я вам пишу по поручению Светланы, потому что она больна. У нее очень высокая температура». Дальше было написано все, как и в письме к мальчикам. Слово в слово. Письма. Воскресенье. День выдался веселый, солнечный. С улицы доносилось то пение, то крики играющих ребят, А к вечеру послышались задорные переборы трех баянов. Но у Вани на душе было тоскливо. Он не пошел играть с ребятами, а весь день просидел над книгой. Мысли его часто возвращались к Светлане. В своем воображении Ваня ярко представлял больную девочку. Лежит она в кровати, бледная, слабая. Вечером мальчик сел за письмо. Прежде всего он выполнил просьбу Светланы и написал ученому. «Здравствуйте, товарищ Степан Владимирович!» Пишет вам Иван Рябинин из колхоза «Дружный труд». «Вы наказывали писать почаще, но мой дед говорит, что мешать вам нельзя, потому что вы много заняты научной работой. Картофель мы размножаем, как вы велели, и все получается точно. Выгоняли ростки, резали черенки и еще резать будем, пока можно». Некоторые колхозники в сомнении, нарастет ли на черенках картофель. А я думаю, раз вы сказали, что нарастет, должен нарасти. Осенью увидим. С ленинградскими юнатами мы соревнуемся, и все как полагается. Но они не пишут, сколько у них растений. Мы тоже не будем писать. Осенью увидим, кто больше. Колхоз нам помогает. Дали парники, и лошадь дают, и все, что нужно». Инструмент со склада выписали. Недавно я делал доклад на пионерском сборе про наши достижения. И даже директор приходил послушать. В общем, ничего. Хвалили. Когда мы кончим размножать, я напишу вам, сколько у нас растений получится. Только я не обещаю, что тонна. А сколько будет, не знаю. Осенью увидим. С пионерским приветом, Иван Рябинин. Когда письмо было заклеено, пришел Саша. Ваня, надо бы Светлане письмо отправить, тихо сказал он, усаживаясь рядом с другом. Собираюсь вот написать, мы с Борькой написали, а Костя и Вася утром напишут, несколько смутившись, сказал Саша и вытащил из кармана исписанный листок. Держи! Ваня положил письмо перед собой и угрюмо взглянул на приятеля. «Раньше-то не могли написать», — с упреком сказал он. «Я давно собирался. Да все некогда, сам знаешь. То уроки, то картошка». «Ну ладно, отправим все вместе». Посидев с минуту, Саша ушел, а Ваня взялся за перо. «Здравствуй, Светлана. Получили мы письмо от Мары, и все очень расстроились. Зачем ты заболела? Выздоравливай скорей, и напиши нам письмо, чтобы мы не расстраивались. Степану Владимировичу я написал. В колхозе сейчас горячая пора, и пашут, и баронят, и сеют. Комсомольцы нынче выгоняют ранний картофель, и все интересуются, когда он вырастет. Обещали к первому июля, мы им помогали на высадке. Где-то поблизости за окном заливалась гармошка. Ваня вспомнил, что Светлана серьезно больна, и что нужно написать о чем-то веселом. Сегодня у нас воскресенье, к вечеру много народу на улице гуляет, кто постарше сидят на лавочках и разговаривают, на гармошке тоже играют, а девчата пляшут. Они всегда пляшут, идут по дороге, поют частушки, пляшут. Не знаю, чего им нравится плясать. Ты просила написать про мою семью, а я не знаю, что писать. У меня есть мать и отец, мать работает на ферме, отец – бригадир-полевод. Дед есть. Он тоже работает, но больше дома, по хозяйству. Старый все-таки. Старший брат Андрей трактористом в МТС. Ну еще сестра Настя. Все мы обыкновенные колхозники и никаких особых достижений у нас нет. Когда будут, напишу. Сев у нас скоро кончают. Бригада отца первая по району идет. Трактористы нынче здорово работают. Андрей две благодарности получил за перевыполнение нормы. «Наверное, премию получит. Обещал мне ружье подарить. А мать говорит, рано тебе ружье. А я и не спорю, ей самой хуже. Я бы по осени уток бил, а зимой зайцев. Ягоды я собирать не мастер, слишком они и маленькие. Вот Катя Миронова живо корзину наберет. Ты с ней исходишь, она все ягодные места знает. Поправляйся скорей и напиши письмо». «Ребята тебе тоже написали!» «С приветом, Иван Рябинин!» Прежде чем вложить в конверт, Ваня прочитал принесенные письма. На одной стороне листка писал Боря, на другой – Саша. Письмо начиналось. Пишет ученик пятого класса, пионер, картофельник Александр Пыжов. «Здравствуйте, товарищ шеф! Как вы поживаете?» «Мы поживаем ничего, как полагается». Ходим в школу и каждый день учим уроки. Недостатков у нас много, а у меня больше всех. Насчет ленности не знаю. Если рыбу ловить или что-то другое, я не ленюсь. А если уроки учить, то ленюсь. Спуску я тоже никому не даю и даже бывают синяки. Ваня меня ругает, чтобы не задирал. Я делаю сарботан, индейское оружие, про которое рассказывала Мария Ивановна. Стреляют выдохом. Когда приедете в колхоз, дам пострелять. Насчет болезни не беспокойтесь. Болезнь скоро пройдет. Это я по себе знаю. Желаю всего хорошего. Спасибо. С приветом, Александр Пыжов. На другой стороне писал Боря. Здравствуйте, девочка Светлана. Пишет Боря Дюков. Письма писать я не умею. Пишу, как умею. Мы получаем ваши письма и все довольны. «Я живу вместе с отцом на птицеферме в колхозе. Отец – инвалид Отечественной войны. Раньше он был плотник, а теперь плотничать не может. Он устроил птичью ферму по поручению колхоза. А куры у нас все белые, как снег. К курятнику зимой подходят лисы, а наша собака Лада их гоняет. Ни одной куры не утащили. Недавно завелся хорек и задушил семь штук, а на другой день Лада его поймала». «Если желаете, я могу подарить щенка». «А еще есть кошка». «Она тоже умная и кур не трогает». «Могу и котенка подарить». «А еще напишу про гусыню». «Она весной залезала в Ладину будку и там клала яйца, а Лада те яйца ела». «Отец узнал про это и побил Ладу». «С тех пор она не ест и даже в будку не ходит, пока яйцо не возьмут». «Гусыня на нее шипит и нисколько не боится». «Гусей у нас мало, а скоро будет много». Они хорошо сторожат и сразу поднимают крик, если кто придет. В школе нам рассказывали, как гуси спасли Рим. По-моему, это не выдумано, а было на самом деле. Размножать картошку нам нравится, хотя девчоночья бригада нас обогнала по причине ростков. Когда я вырасту, то стану плотничать. Отец мне инструмент обещал. Хорошо строить новые дома. Пускай люди живут и добром вспоминают. А если вы выучитесь на агронома или зоотехника, то я вам тоже построю дом. Все ребята желают, чтобы вы скорее поправились от болезни. До свидания, Боря Дюков. Ваня не стал исправлять ошибок, которых было немало. Зачем? Он чувствовал, что Светлана сама разберется и не осудит ребят. А если некоторые места покажутся ей смешными, то это ей полезно. Пускай смеется над здоровьем. Краты Теплый майский день. Последний день учебного года. Размахивая сумками, перегоняя друг друга, с криком и хохотом разошлись малыши из школы. Они свободны. Для них наступили летние каникулы. Старшеклассники расходятся позднее. Несмотря на то, что завтра воскресенье, Они сосредоточены и серьезны, как никогда. Какой уж тут отдых, когда с понедельника начинаются экзамены. Вернувшись из школы, Ваня направился к парнику. За картофель он спокоен. Следить за парником, снимать рамы и закрывать его взялся дед. Теперь старик серьезно относится к ребячей затее и даже подшучивать перестал. Парник открыт. Вся его площадь густо засажена растениями. Вид у них превосходный, листья темно-зеленые, стебли крепкие. Строгим придирчивым взглядом осмотрел Ваня парник, пощупал землю и тяжело вздохнул. Здесь все в порядке. Земля влажная, черенковать еще рано, но на душе у мальчика неспокойно. До сих пор нет письма от Светланы, а кроме того, его тревожат экзамены. Какой-то попадет билет, как-то он ответит. «Ваня, ты знаешь, какая неприятность?» — сказала Зина, подходя к парнику. «Мы с Катей сейчас были на нашем поле. Там все кротами изрыто». «Конечно, столько червей с навозом накопали. Вот кроты и едят». «А как же быть? Если мы картошку посадим, они ее погубят?» Опасения Зины были основательны. Кроты могут много навредить, и нужно было принять меры заранее. «Но это легко сказать. А какие меры? Кроты очень осторожные и чуткие животные. Работают они ночью и слышат малейший шорох. Разве их всех переловишь?» – размышлял Ваня, направляя Зиной к участку. Возле берез бригадиров поджидали встревоженные Катя, Боря и Саша. «Ты смотри, что они делают!» – с возмущением сказал Саша. «Действительно» все поле было покрыто свежими кучками земли. Давно ли они любовались спаханной, очень ровной поверхностью своего участка? А теперь все испорчено. «Ваня, давайте завтра пораньше придем и переловим всех. Возьмем вилы, лопаты, разроем все ходы», — сказал Саша. «Нет, надо ладу на них натравить», — предложил Боря. «Она живо найдет, а мы ей поможем». «Вот это дело!» С радостью согласился Саша. Ваня молчал. Предложение ребят было интересно и заманчиво, но он понимал, что это не выход. Если они даже и переловят появившихся кротов, то скоро придут новые. Но как же быть? Не сидеть же, сложа руки. «Ну ладно, попробуем», — согласился он. На утро был назначен поход против кротов. Первыми пришли Костя и Саша. Солнце уже взошло, но за лесом его не было видно. Приближаясь к участку, прекратили разговор и старались ступать как можно тише. У Кости в руках вилы, Саша с лопатой. Остановились возле берез и стали наблюдать. Один из холмиков на краю участка, как показалось Саше, шевелился. «Во!» – прошептал он, показав рукой направление. Костя прищурился и даже присел – Холмик совсем свежий и как будто растет на глазах. «Давай!» – скомандовал Костя, и оба бросились большими скачками. Схода Саша вонзил вилы в кучку земли и выдернул. Вместе с землей он выбросил на поверхность крота. Зверек торопливо разгребал рыхлую землю, но Саша схватил его за лапу и отбросил на целину. Здесь крот оказался в беспомощном состоянии. Корка земли крепкая, поросшая многолетними травами. Крота посадили в ящик и долго смотрели, как он ползал, тыкаясь носом в стенки. — Не уйдет, — сказал Костя, поднимаясь. — Давай охотиться. Вернулись на старое место. — Ваня! — крикнул Саша. — Есть один! — Давайте теперь ходы раскапывать. Ребята принялись за дело, начали с края участка. Ходы были неглубоко, и Саша попробовал разрывать их руками, но это оказалось бесполезно. Кроты уходили. Пришел Вася, а за ним Катя, Поля и Нюша. Настроение у всех было прекрасное. Ребята давно не собирались вместе. Ваня ходил по участку и не слышал, как пришли Оля и Тося. Вдруг раздался отчаянный визг. Оглянувшись, он увидел удирающую Тосю, а за ней Сашу с кротом в руках. «Сашка!» — крикнул он. «Ну что ты как маленький?» Но Саша не унимался, оставил Тосю и бросился к Кате. «Попробуй», — спокойно сказала Катя, не двигаясь с места. Когда Саша подошел к девочке и поднял над головой крота, она схватила его за руку. «Ага, попался Сашка! Катя, не сдавайся!» Между Сашей и Катей завязалась борьба. Под задоривание и смех ребят задели самолюбие Саши. Он выпустил крота и свободной рукой схватил девочку за локоть. Крота взял Костя и посадил обратно в ящик. «Ай да, Катя! Пропал Сашка, лучше сдавайся!» Некоторое время борцы стояли друг против друга, держась за руки. Вдруг Саша дернул Катю за левую руку и дал подножку. Это был его излюбленный прием. Но не тут-то было. Девочка устояла, вывернулась. Потом, в свою очередь, схватила Сашу, приподняла, и он грохнулся на спину. Это было так неожиданно, что все закричали, захлопали. Саша хотел перевернуться на живот. Но Катя придавила его коленями и руками. «Сдавайся!» – сказала она. «Нет, ты неправильно!» «Сдавайся! Сдавайся!» – закричали ребята. «Сдавайся, говорят!» – повторила Катя. «Ну ладно, сдаюсь!» Катя оставила Сашу в покое, поднялась и поправила растрепавшиеся волосы. В этот момент с лаем прибежала рыжеватая, похожая на лесу лайка. «Лада, Ладушка!» Собака хорошо знала всех ребят. Приветливо помахивая завернутым в колечко хвостом, она подбегала то к Ване, то к Косте и прыгала, стараясь лизнуть их прямо в лицо. Началась охота. Вначале Лада не понимала, что от нее хотят. Совала нос в разрытую ямку, фыркала и отходила. Кроты ее не интересовали. Вот если бы это были мышиные норы. Но Боря не отставал. Он подзывал собаку и, разгребая рукой холмик, командовал. «Лада, ищи тут, ищи!» Наконец собака поняла. Сунув раза два морду в кротовый ход, она начала рыть лапами землю. «Есть! Учуяла! Копай живо!» Толкаясь, мешая друг другу и собаки, ребята тоже начали разрывать землю. Скоро они завалили кротовый ход и потеряли его. Но теперь Лада сообразила, что нужно от нее, и пошла искать. Перебегая от одной кучки к другой, собака быстро почуяла крота. Разрывая лапами ход, она совала туда морду, нюхала и снова разрывала. Ребята пришли на помощь. К общему удовольствию крота догнали и вывернули на поверхность. Думали, что Лада схватит его, но она только лаяла, приседая на передние лапы. Крота посадили в ящик. Солнце поднялось высоко, и все порядочно устали, когда Зина пришла с Марией Ивановной. «Марья Ванна, есть! Две штуки поймали!» – крикнул Саша и повел показывать. «А что вы хотите с ними сделать?» спросила Мария Ивановна, увидев двух беспомощно барахтающихся в ящике кротов. «А что, девочкам подарим на жаркое?» – пошутил Саша. «Ребята, кротов не надо убивать, они полезные», – сказала Мария Ивановна. «Я советую вам отнести их подальше в лес и отпустить. Кроты уничтожают много вредных личинок». А они к нам обратно придут», – сказал Саша. «Не беспокойтесь, не придут. А это ваша охота – бесполезное занятие. Так с кротами не борются». «А как?» – спросил Ваня. «Сделайте вертушки. Знаете, маленькие пропеллеры с хвостом, чтобы против ветра стояли и крутились». «А, -а, -а ветродуй!» – догадался Саша. «Ну, пускай ветродуй!» – с улыбкой согласилась Мария Ивановна. — Крылья, хвост можно в виде самолета сделать. Прикрепите такой ветродуй на кончик жерди, но чтобы он свободно вращался там, а жердь вкопайте в землю. Во время ветра пропеллеры будут крутиться и шуметь. Шум по жерди будет передаваться в землю. Кроты не любят подозрительного шума. Они уйдут. — Вот так просто? — удивилась Оля. — Мы сделаем несколько штук. «Можно и несколько», – сказала Мария Ивановна и взглянула на ручные часики. «Сейчас я тороплюсь. Проводите меня». Провожать пошли всей компании, кроме Кости. Ему поручились сейчас же унести кротов и выпустить их в лесу. Приятно было прогуляться в хорошую погоду и послушать Марию Ивановну. Она любила рассказывать о колхозе. «Каким будет колхоз, когда ребята кончат школу?» «И каким они сделают его через несколько лет?» Она показывала рукой на пригорок и говорила, «Вот здесь мы с вами построим клуб с колоннами, с большими светлыми окнами, а кругом разобьем сад. Прямо от деревни мы с вами сделаем дорожку, а по краям ее посадим многолетние цветы, пионы, флоксы, достанем и розы». Незаметно дошли до конюшни. Здесь уже стояла запряженная лошадь. Мария Ивановна поблагодарила конюха, села в тележку и вспомнила. «Ах, да, чуть не забыла. Ваня, зайди в правление, там тебе и Зини письма лежат». Бригадиры переглянулись и во весь опор помчались в правление. Следом за ними побежали и остальные. «Здравствуй, Ваня. Очень рада была получить от вас письма». Большое вам спасибо. Как хорошо, когда есть друзья. Саше, Боре и Васе передай мой самый, самый горячий привет. Я уже поправилась и хожу в школу. Скоро экзамены. Я боюсь, но не очень. Во время болезни приходили подруги и занимались со мной, чтобы я не отстала. С картофелем у нас все в порядке, но я еще не ездила в совхоз. В городе тепло, погода стоит солнечная и все ходят в платьях. А меня заставляют носить пальто, потому что утром на улице прохладно. Сережа тоже засел за уроки. Мы с ним опять немного поссорились. Он не хочет писать вам, сколько у вас получилось растений, а я не согласна. Что это за секреты? Он думает, что мы вас перегнали, а я думаю, что нет. Я тебе по секрету сообщаю. Сейчас у нас уже 546 растений, а картошек всего 10». «Много, правда? Но у вас, наверное, не меньше. Я в этом уверена». Прочитав эти строчки, Ваня усмехнулся. «У городских юнатов на один клубень приходилось всего 54,5 растения, а у них уже больше ста». «Мы все время опаздываем, поэтому я и думаю, что вы не отстали. У вас хорошая руководительница и близко парник. Пока все». В другой раз напишу больше. Желаю вам всем выдержать экзамены на пятерки. Светлана. Часть четвертая. Новые заботы. Похвальная грамота. выдана ученику пятого класса Рябинину Ивану за отличные успехи и примерное поведение. 25 мая. В центре герб, внизу нарисованы раскрытые книги, за ними стоит глобус, под ними две ветки, слева в овале портрет Ленина, справа – Сталина, подписи учителей, заведующего школой и большая круглая печать. Дед долго разглядывал грамоту, внимательно прочитал текст и одобрительно крякнул. «Так, перешел, значит?» да! «Хорошо. А грамоту выдали за успехи?» «Да». «Хорошо». Но этого старику показалось мало. Он сходил за очками, надел их и снова принялся разглядывать красиво оформленный лист. Под усами играла довольная улыбка. «Так, если грамоту получил, значит, прилежно учился. Ну а теперь что?» «Повесим на стенку?» «Зачем? Пускай лежит». «А кто еще получил грамоту?» «Зина Нестерова». «Хорошо, она прилежная. А Саша не получил?» «Нет, но он хорошо перешел». «Никто из твоей бригады, значит, не остался?» «Нет, все перешли. Но я пойду, дедушка». Ваня надел фуражку, выбежал на улицу и оглянулся кругом. Сегодня все выглядело иначе, и все казалось во много раз лучше. И солнце сияло сильней, и птицы пели громче, и ветерок дул ласковей, и зелень на деревьях, и цветы, и трава. Все было красивей. Ваня учился отлично с первого дня поступления в школу, привык к пятеркам, Но похвальная грамота до краев переполнила сердце радостью. «Приятно будет написать в Ленинград. Экзамены кончились, ничего, перешел с похвальной». Особенно приятно, когда о похвальной грамоте узнает Мария Ивановна и скажет. «Что она скажет?» – спросил он самого себя и не мог ответить. «Ведь учился он не для похвальной грамоты, а просто хочет знать как можно больше и как можно лучше». Ваня не мог понять, как это некоторые ребята получают двойки и даже колы. «Что они? Сами себе враги, что ли?» – думал он. «Выходило именно так». Возле парника никого не было. Картофель сильно подрос, пора черенковать. Сейчас нельзя терять ни одного дня. Но вот вопрос – куда сажать черенки? Парников больше нет. Все заняты огурцами. «Строить новые?» «Дело это несложное. Котлован рыть не нужно, холодный парник даже лучше, но где достать рамы и стекла?» Пока Ваня раздумывал над этим вопросом, тихо подошел Саша и хлопнул его по спине. «Что ты делаешь?» «Да вот не знаю, как быть. Смотри, как выросли. Надо бы черенки резать». «Правильно. А куда сажать? А если в ящики?» «Это я думал. Много ли посадишь? Вон их сколько. А девочки, как хотят, у них тоже полно. Не знаю». Один за другим подошли Костя, Боря и Вася. «Сегодня ребята принаряжены и настроены торжественно. Шутка сказать, они шестиклассники, положение обязывает. Мальчики еще не успели освоиться с этим новым положением и не знают, как себя держать. Как же с парниками быть?» Спросил ребят Ваня. Думали, гадали, но ничего лучше ящиков придумать не могли. Совет пришел со стороны. За последние дни около ребячего парника часто останавливались взрослые колхозники и с любопытством смотрели на картофельную рассаду. Все видели, что детская забава превращается в серьезное дело. По-прежнему оставалось только одно сомнение – вырастут ли клубни. Все знали, что если посадить в землю клубень, вокруг него образуются другие клубни. Картошка родит картошку, а тут одни стебельки. Не раз приходила и Анна Тимофеевна Буянова смотреть на ребячую работу. «Ну что, бригадир, когда в поле высадишь?» – спросила она, показав рукой напарник. «Тесно им, пора бы». «Боимся, тетя Нюра, а вдруг утренник?» Анна взглянула на ясное небо и покачала головой. «Это верно», — согласилась она. «Осторожность никогда не помешает. Что же придумали?» «Хотим срезать черенки и не знаем, куда сажать. Парник-то полон», — сказал Ваня. «А вы сами сделайте. Положите два бревна сверху на бревна рамы, а с боков засыпьте землей». «А где рамы взять?» — спросил Саша. «Да из окон!» И сразу стало все ясно. Как они не додумались до такого простого решения? Зимние рамы из окон пора вынимать, и их можно использовать для парника. «Вот правильно-то!» – воскликнул Саша. «Ай да тетя Нюра!» «Своих не хватит, приходите ко мне, у меня шесть рам!» – пообещала она и пошла дальше. «А где бревна взять?» Спросил Саша и сейчас же сам ответил. «Возле телятника». «Не дадут». Ребята не задумывались над тем, как доставить на место тяжелые бревна. Всех интересовало только одно – где их достать? «Знаете что?» – сказал Ваня. «Надо просить председателя». Всей бригадой отправились к дому Нестерова, оживленно обсуждая по дороге подробности строительства. Дело было спешное. Растения ждать не могли. На словах все складывалось как нельзя лучше, но Ваня был озабочен. Он понимал, даже если им дадут бревна, что однако сомнительно, то доставить их на место будет не так просто. Лошади все заняты в поле, на руках не перенести. Совершенно ясно, что будут осложнения и с рамами. Родители не согласятся их выставлять, а если и выставят, то побоятся доверить ребятам. Ни Зины, ни Николая Тимофеевича дома не оказалось. «Девочки, наверное, на делянке», — сказал Костя. Вышли за деревню и увидели около берез разноцветную группу. Девочки тоже были в праздничных платьях, в новых ботинках, в косах заплетены яркие ленты. «Что это они там делают?» — спросил близоруки Боря. «Чего-то смотрят», — на ходу ответил Вася. После уловли кротов участок был приведен в порядок. По краям на длинных шестах крутились ветродуи. Мария Ивановна дала хороший совет. Кротам не нравился этот шум, и они ушли с участка. Но за это время земля успела покрыться всходами сорняков. «Полоть надо, Зина!» – крикнул Ваня издали. «Да, столько сорняков! Ужас!» Ответила она, и когда ребята подошли и встали кучкой на границе делянок, спросила. «Знаешь, Ваня, я хочу высаживать. Как ты считаешь?» Боезно, Утренники будут». «Здесь высокое место. Не замерзнет. Мария Ивановна говорила, надо рискнуть». «Делай, как знаешь, а я не буду». «Куда же черенки девать? В парнике нет места». «А мы придумали. Сами сделаем парники». «Ну, когда это?» – протянула девочка. «Сегодня к ночи будут готовы», – твердо заявил Ваня. Но сейчас же поправился. «Если все достанем, пойдем к Николаю Тимофеевичу». Бригадиры ушли. Мальчики хмуро поглядывали то на девочек, которые уже разошлись по своей делянке и, присев на корточки, принялись за полку – то на свой большой и ровный участок, весь покрытый всходами сорняков. Полка – нудное, утомительное, однообразное занятие. Она требует большого терпения и выдержки. Не мальчишеское это дело. «Вы что смеетесь?» – спросил неизвестно кого Саша, почесав затылки. «По штучке вытаскивать. Тут и до скончания века не выпалишь. Тут их миллион». «Надо же!» – нерешительно произнес Боря. «Же-же!» – передразнил Костя. «Легче перекопать!» «Надо-то надо! Как? Неужели пальцами?» «Знаешь что? Давайте подрежем лопатками, они и засохнут!» Предложил Саша и, не дожидаясь согласия, скомандовал. «Борька, беги за лопатами, живо! Одна нога тут, другая там! Подожди, грабли тоже захвати! Беги!» Рамы Николай Тимофеевич вместе с Василием Степановичем Рябининым возились сеялкой, когда к ним подошли бригадиры. «Папа, мы к тебе по делу», — сказала Зина. «По делу? Можно и по делу». Он вытер тряпкой замазанные маслом пальцы и приготовился выслушать ребят. Ваня коротко рассказал о возникшем плане постройки новых парников. Николай Тимофеевич задумался. «Придумали вы отдельно Рамы из окон можно, а вот бревна надо чем-то заменить. Вот что мы сделаем. У Ковидаевых во дворе новые доски лежат, обрезные. Сколько вам надо? Штук восемь? На время разрешаю взять, только уговор. Не портить, не рубить, не пилить. Поставить на ребро, кольями укрепить и накрывать рамами. Сбоку по гвоздю можно забить». «А нам их дадут?» «Дадут. Скажите, что я разрешил». На участке работа была в разгаре. Боря с Костей лопатами подрезали сорняки. Вася сгребал их, а Саша ходил сбоку и руководил. Пример мальчиков отбил у девочек охоту выдергивать сорняки по штучке. «Вот смотрите и учитесь», – назидательно говорил им Саша. «Раз и готово. Сотни, как не бывало. Раз и второй нет». «Как это называется? Рационализация! А вы по штучке!» «А у них корни в земле остаются!» – нерешительно возразила Катя. «Опять отрастут!» «Никаких корней! Все высохнет!» «Костя, глубже бери!» – предупредил Саша на всякий случай. «Так, сгребай их, Вася! Молодцы, ребята! Старайтесь!» На половине участка уже подрезали сорняки – когда раздался сильный свист. Ребята выпрямились. На дороге у околицы стоял Ваня и махал фуражкой над головой. «Пошли, ребята!» «Зовет!» – скомандовал Саша. Перегоняя друг друга, ребята крупно зашагали к Оведяевскому дому. Они знали, что там, кроме старухи, никого нет. Но на дворе жила злая собака Бишка. Это был лохматый большой пес. Обычно он редко выходил за ворота – и вяло тявкал на проходивших мимо. Во двор же никого не впускал и поднимал отчаянный лай, пугая всех, кто входил в калитку. До сих пор этот пес никого не кусал, но с ребятами у него были особые счеты. И никто не мог поручиться, что, если они войдут во двор, Бишка оставит в целости их штаны. Надо было принять меры. Ребятам повезло. Как раз за два дома до Коведяевых, сидя на ступеньках крыльца, грелась на солнышке кошка. Ее-то ребятам и было нужно. «Кис-кис», – ласково позвал Саша. Кошка выпрямилась и, загнув спину дугой, сладко потянулась. Саша осторожно подошел к ней, но кошка и не думала удирать. Она без тени недовольства позволила себя взять и даже замурлыкала, когда мальчик ее погладил. «Умная киса!» – говорил Саша, приближаясь к дому Коведяевых. «Выцарапай глаза этому дураку, задай ему трепку хорошую!» Услышав лай, кошка насторожилась и попыталась вырваться из Сашиных рук. «Тише, тише, не бойся!» Все произошло, как ждали. Почуяв приближение ребят, Бишка высунул морду под ворота и поднял отчаянный лай – Кошка забеспокоилась, но Саша держал ее крепко. Он встал против калитки и, как только Ваня распахнул ее, бросил кошку во двор. Немедленно раздалось шипение, а лай поднялся на октаву выше. Еще секунда, и кошка, выскочив со двора, стремительно бросилась вдоль улицы. За ней по пятам несся бишка. Еще через две секунды